Оспа. Богиня Амолу поразила Баию черной оспой. Но богатые люди, жившие в кварталах верхнего города, сделали себе прививки. А Амолу была родом из дремучих африканских лесов и в таких тонкостях, как вакцина, не разбиралась. И оспа ринулась в кварталы бедняков, поражая их, покрывая их тела язвами. Потом появлялись санитары, хватали заболевших и в мешках увозили в отдаленные больницы. Женщины плакали, ибо знали, что никогда больше не увидится со своими мужьями. Да, богиня наслала черную оспу на богачей, откуда ей, дикой богине из африканских лесов, было знать о вакцине и прочих достижениях науки. Но сделанного неворотишь, черная смерть сорвалась с привязи и пошла гулять по городу, и Амолу ничего уже не оставалось, как разрешить ей делать свое дело. Но все же богине жаль стала неимущих своих детей, и она превратила черную оспу в ветряную, глупую и безобидную болезнь не опасней кори. Но санитары все равно продолжали врываться в дома бедняков и забирать больных в лазареты за городской чертой. Навещать их не полагалось, и больные по целым дням никого не видели. О смерти их никому не сообщали, а если кто-то чудом возвращался домой, на него глядели, как на воскресшего из мертвых. Газеты писали об эпидемии и о необходимости поголовного оспопрививания. На кандомбле день и ночь грохотали барабаны, нужно было умилостивить грозную богиню, утешить ее гнев. Но Амолу была непреклонна, Амолу сопротивлялась вакцине. В жалких домишках бедняков плакали женщины от страха перед заразой, от страха перед больницей. В шайке первым заболел Алмира. Однажды ночью, когда негретенок Барандан, невзирая на строжайший запрет Педро Пули, пробрался к Алмира в уголок, тот пожаловался. Ужас, как все тело чешется, и показал покрытые норовыми руки. Кажется, у меня жар. Барандан был паренек неробкого десятка, все это знали, но унаследованный от многих поколений африканских предков ужас перед Оспой, перед недугом Амолу, был у него в крови. И потому, забыв про то, что его отношения с Алмира могут стать всем известны, он шарахнулся в сторону, натыкаясь на спящих и вопя. «У Алмира оспа! У Алмира оспа!» Все повскакивали на ноги и с опаской подошли к больному. Алмира зарыдал. Педро пуля еще не вернулся». Не было ни профессора, ни кота, ни большого Жуана, так что командование принял на себя без ноги. В последнее время он ходил мрачнее тучи, почти ни с кем не разговаривал, и если раскрывал рот, то лишь для того, чтобы поиздеваться над кем-нибудь, затеять ссору с каждым, кто подвернется под руку. Исключение он делал лишь для Педра. Леденчик молился за него горячей и чаще, чем за остальных, и временами с ужасом думал, что безногого обуял нечистый. Падре Жозепедро был с ним, как всегда, кроток и терпелив, но без ноги сторонился его. Он знать никого не хотел, а если встревал в чей-нибудь разговор, то через минуту начиналась драка. Когда он направился к Алмира, все поспешно расступились перед ним. Безногие внушал мальчишкам не меньше страх, чем оспа. Несколько дней назад в Паггаус забежал изголодавшийся щенок. Сначала Безногие мучил его, но потом привязался, полюбил, и теперь постоянно возился с ним, словно в нем заключался для него смысл жизни. Вот и теперь он отвел пса подальше от Алмира, а потом вернулся к больному. Капитаны старались близко не подходить, издали разглядывали на рыбы, покрывавшие его грудь. Прежде всего, Безногий гнусавым голосом пообещал Барандану. «Ага, негр безмозглый! Ты с ним путался, теперь и у тебя высыпят на этом самом месте!» Барандан поглядел на него с ужасом. Потом Безногий заявил, обращаясь ко всем. «Что ж, и нам, по милости этого сосунка, прикажете оспой болеть!» Мальчишки выжидательно молчали. Алмира, закрыв лицо руками, прижавшись к стене, плакал на взрыв. без ноги продолжал. «Он сию минуту уйдет отсюда. Понял, Алмира? Уйдешь из Пагауза, сядешь где-нибудь на улице, чтобы эти кошкаловые санитары тебя подобрали и свезли в больничку. Нет, нет!» — закричал в ужасе Алмира. «Не нет, а да. Сюда мы их звать не будем. Незачем им знать, где наша норка. А ты собери все свое барахло и выметайся отсюда к чертовой матери, пока всех не перезаразил». Алмира все твердил «нет, нет» и рыдал все громче. Негритенок Барандан дрожал всем телом. Леденчик сказал, что это божья кара за грехи, а остальные замерли в растерянности. Безногие уже собрался с силой выкинуть Алмира за порог, но тот Леденчик, крепко прижав к груди образок пречистой девы, воскликнул «надо молиться». «Это Господь карает нас за наши прегрешения. Мы погрязли в грехах. Вот Господь и покарал нас. Молитесь, вымаливайте прощения!» Звучный голос его возвещал еще большие беды. Кое-кто молитвенно стиснул ладони, и Леденчик начал читать «Отче наш», но без ноги отпихнул его в сторону. «Сгейн, святоша!» Но тот продолжал молиться вслух. Алмира плакал и повторял «нет, нет». Остальные стояли в растерянности. Барандан трясся от страха, думая, что уже подцепил заразу. «Ну вот что!» — снова заговорил безногий. «Добром не пойдешь, мы тебя выкинем силой, а иначе все подохнем. Вы что, не понимаете? Надо убрать его отсюда. А на улице его подберут санитары, свезут в больницу. Нет!» «Нет, ради бога, нет!» – всхлипывал Алмира. «Это кара!» – твердил Леденчик. «Заткни глотку!» – прикрикнул Безногий. «Бери его, ребята, раз сам не хочет идти». Видя, что капитаны мнутся в нерешительности, он подошел к Алмира и уже приготовился дать ему пинка. «Кому сказано? Проваливай вместе со своими болячками!» Алмира съежился. «Нет, ты не имеешь права Безногий, я тоже капитан. пусть Педро придет, «Это божья кара! Божья кара!» — повторял Леденчик и без ноги, вконец разъярившись от этих слов, пнул Алмира ногой. «Убирайся, зараза! Убирайся, херувимчик!» Но в эту минуту кто-то схватил его за плечо и отшвырнул в сторону. Это был Вертун с револьвером в руке. Он загородил Алмира собой, глаза его сверкали, как вспышки выстрелов. «Кто подойдет, схлопочет пулю!» сказал он с мрачной угрозой, оглядывая лица стоявших перед ним. «Какого черта ты вылез?» Без ноги все еще надеялся переломить ход дела в свою пользу. «Алмира — член шайки. Он наш. Он правильно говорит. Выкидывать его вон я не позволю. Что он, солдат, фараон? Дождемся Педра ему решать. А до его прихода, чтобы никто не смел трогать Алмира, пристрелю как легавого». Капитаны разбрелись кто куда. Без ноги сплюнул с досады. «Все вы? Погонь трусливая!» И отошел. Он улегся на полу рядом со своей собакой, и те, кто находился поблизости, слышали, как он бормотал. «Трусы! Трусы!» Вертун, не выпуская из рук револьвера, стоял, загораживая собой Алмира, а тот продолжал плакать, поглядывая на язвочки, усеявшие все его тело. Леденчик молился, прося Господа явить не справедливость, но милосердие. Потом он вспомнил о Падре Жозепедро и опрометью выбежал из Паггауза. Но и торопясь к дому Падре, он продолжал молиться и страх перед гневом Бога застилал ему глаза. Через некоторое время вернулся Педро Пуля в сопровождении профессора и Большого Жоана. Предприятие их увенчалось успехом. и они, смеясь, обсуждали подробности. Кот, он тоже ходил с ними, заглянул по дороге к Далве. Войдя в пагаус троица прежде всего увидела вертуна с револьвером в руке. «Это еще что такое?» – спросил Педро. Безногий поднялся и вместе со своим псом подошел к ним. «Вертун, тварь сертанская, не дает нам сделать, как решили!» Он кивнул в сторону Алмира. «У нашего ангелочка Оспа!» Большой Жоан съежился. Педро поглядел на Алмира, профессор шагнул к вертуну. «Расскажи, как было дело?» – велел Педро.